море счастья, и на любовь, которая вскоре будет увенчана, с лица твоего не сходит грусть. Помпония Грицина постоянно печальна. Ты, с тех пор, как стал христианином, перестал улыбаться. Так не уверяй же меня, будто это радостное учение. Ты вернулся из Рима еще более печальным. Если это у вас называется любить по-христиански, то, клянусь золотыми кудрями Вакха, я вашему примеру не последую. «Здесь причина совсем другая», — отвечал Веницей. «Поклянусь тебе не кудрями Вакха, но душою отца моего, что никогда прежде я не испытывал ничего подобного тому счастью, которое узнал теперь. Но тоскую я безмерно это так». И самое удивительное, что, когда я вдали от Лиги, мне все чудится, будто над нею нависла опасность. Я не знаю, какая, не знаю, откуда она может прийти, но предчувствую ее так, как бывает предчувствуют грозу. Берусь через два дня добыть для тебя разрешение покинуть и на любой срок, какой захочешь поппе кажется, успокоилась, и, насколько мне известно, с ее стороны опасность не грозит ни тебе, ни Лигии. Еще сегодня она у меня спросила, что я делал в Риме, хотя мой отъезд был тайным. Возможно, она приказала следить за тобой, однако теперь и она вынуждена со мною считаться. — Павел говорит, — сказал Веницей, останавливаясь, — что Бог порой сам предупреждает, но не позволяет верить в приметы. Вот я и борюсь с этой верой и не могу себя победить. Чтобы снять бремя с души, расскажу тебе, что случилось. Сидели мы с Лигией рядом в такую же тихую, ясную ночь, как нынешняя, и мечтали о будущем. Не могу тебе передать, как были мы счастливы и как спокойны. И вдруг начали рычать львы. В Риме это дело обычное, однако с той минуты я потерял покой. Мне все чудится, что в этом была какая-то угроза, какое-то предвестие беды. Ты знаешь, я нелегко поддаюсь тревоге, но тогда получилось так, что весь объятый у город как бы наполнился тревогой. Это было так странно, так неожиданно, что отзвуки этого рычания звучат, не смолкая, у меня в ушах, и сердце томит страх. Точно Лигия нуждается в моей защите от чего-то ужасного, хотя бы от тех же львов. И я терзаюсь. Прошу, добейся для меня разрешения на отъезд. Не то я уеду без разрешения. Я не могу тут усидеть, повторяю тебе, не могу». Петрони рассмеялся. Дело еще не дошло до того, сказал он, чтобы сыновей консулов или их жен отдавали львам на растерзание в цирках. Вас может ждать любой другой конец, но не такой. Ты уверен, что это были львы? Ведь германские туры рычат ничуть не хуже. Что до меня... Я смеюсь над приметами и гаданиями. Вчера была теплая ночь, и я видел, как звезды сыпались градом. Многим от такого зрелища стало бы жутко, а я подумал, если есть среди них и моя звезда, то, по крайней мере, общество у меня будет. И, помолчав, добавил, А знаешь, если ваш Христос воскрес, так Он и вас двоих может защитить от смерти.